В мрачном подземелье, в недрах епископской резиденции, стояла тишина, изредка нарушаемая стонами массивного здания, снаружи которого завывал декабрьский ветер. Вивьен не представлял себе, сколько времени осталось до рассвета, но что-то подсказывало ему, что Руан уже накрыла ночная мгла, и всего несколько часов отделяет его от позорного столба и костра. Где-то в глубине его души ворочался дрожащий страх, однако сил выразить его у Вивена не было. Он так и сидел, привалившись искалеченной спиной к стене, бессильно опустив руки на колени. Найти положение, в котором утихнет боль в травмированных плечах, он давно отчаялся. Вдруг в коридоре подземелья зазвучали шаги, гулким эхом разносящиеся по коридору. Шёл явно всего один человек, и, судя по отсутствию металлического звона оружия, не стражник. После Анафимы камеру Вивьену просто заперли и оставили узника без надзора. Казалось, это стало финальной насмешкой дорда. Архиепископ прекрасно знал, что в своём нынешнем состоянии его арестант не представляет никакой опасности. Вскоре у двери камеры показалась фигура в простоинквизиторской сутане. "Вив", тихо обратился Ренар, держа в руке факел, который едва ли давал достаточно света в этом тёмном подземелье. Ивэн поднял взгляд на друга, но ничего не сказал. Ренар вздохнул. "Больше ведь нет смысла молчать, верно?" неуверенно произнёс он. Ворну тихо отозвался Вивен. "Ну, ты не задал вопроса, чтобы я отвечал тебе. Я пришёл не для того, чтобы тебя допрашивать", Вив, надтреснутым голосом, в котором звучала неподдельная скорбь, сказал Ренар, покачав головой. "Ты ведь должен понимать, я изначально этого не хотел". Тогда Зачем ты пришёл? Несколько мгновений Ренар стоял молча. Я не совсем уверен, что знаю, честно сказал он. Ты как всегда во всём сомневаешься, горько усмехнулся Вивьен. Радует, что хоть что-то остаётся неизменным. Реннар опустил голову, вернув другу печальную усмешку. Ещё некоторое время он стоял молча, затем: "Знаю, будет глупо это спрашивать, но всё же я спрошу: как ты?" Ливен нервно хихитнул сквозь боль, терзавшую едва ли не всё его тело. "Ты впрямь глупый вопрос", сказал он. Ренар заметно смутился, и Вивьен, вздохнув, решила ответить. А как мне должно быть по-твоему? Мне плохо. Ренар он сверкнул взглядом на друга, с трудом удержавшись от того, чтобы вновь заплакать от бессильной жалости к себе. Я потерял всё, что у меня было. Меня пытали. Мою волю сломили. Меня приговорили к казни. Я проклял бога. Меня отлучили от церкви. Последние слова выбили из него остатки сил, и голос его сорвался. Ренар болезненно поморщился. Теперь я не имею ни малейшего понятия, что ждёт мою душу. А выяснить это предстоит уже на рассвете. потому что меня кознят, Вивьен прерывисто вздохнул. Ренар, насколько мог, попытался приглядеться к нему. Потому что ты признался в повторном впадении в ересь. Вивьен не ответил, и Ренар, качнув головой, резко подался вперёд, ухватившись руками за прутья решёчной двери камеры. "Но ведь ты солгал, с несвойственным ему жаром воскликнул Ренар: "Ты не еретик. Я знаю, чёрт побери, я знаю тебя. В том, что ты сказал, была какая-то причина, и будь я проклят, если не выясню её". Вивен опустил голову. "Зачем? Потому что я не верю твоим словам. Вот зачем. Мне кажется, что ты почти всё в этой истории придумал, чтобы скрыть истину, которая кажется тебе благородной. Но опять же, Я знаю тебя, и я не могу понять, что ты можешь с таким рвением защищать, чтобы ради этого отправиться на костёр. Вивент вновь с горечью усмехнулся. Что я могу с таким рвением защищать? тоскливо повторил он. Говоришь, когда борт? Быстро учишься. есть чем гордиться. Ренар неприязненно поморщился. Прекрати. Ты прекрасно знаешь, что я не искал его покровительства. Просто в этом я с ним согласен. Я верю, что ты сознался и обрёл себя на казнь, чтобы защитить кого-то другого. Это слишком на тебя похоже. Вивьен хмыкнул. Я признателен тебе за веру в мои устремления, Ренар. Но всё гораздо проще. Я сказал правду. Насчёт книги тоже? Всё, что я сказал насчёт книги, правда, уверенно кивнул Вивэн. Ренар в сердцах ударил по прутьям клетки. Проклятье, но почему, Вив? Почему ты просто не принёс её Ларану? Я Я ещё могу попытаться понять, почему ты не выдал Анселе, хотя бы я на твоём месте так не поступил. На чёрта, книга, Вив, почему ты подверг себя этому риску? Почему повёл себя так? Почему попросту не уничтожил её? Вивент глубоко вздохнул. Я хотел понять Анселя. Он был нашим другом, а эта книга содержала в себе основу его веры. Я не оставлял надежду найти, что именно в этой вере так прельстило его душу. Что ж, как я уже говорил, я это нашёл. Но ведь ты солгал. Ты, некатар. Я в это никогда не поверю. Вивьен поморщился от боли в плечах. Придётся поверить. Он с вызовом посмотрел на друга. Ты был прав когда-то. Ты говорил, что эти книги опасны и могут утянуть за собой. А я так не считал. Ренар покачал головой. Нет, не отвив, не морочь мне голову, это неправда. Я знаю, что ты попытаешься сделать, понимающе кивнул он. Но я не откажусь от показаний. Я принял катарскую веру, исследовал ей, и я повторю эти слова сколько угодно раз. Добровольно. Ренар вновь ударил по прутьям решётки, и металлический звон встретил своё эхо в тёмном подвале. Арестант даже не вздрогнул от этого звука. Ренар со злобой прикусил губу, резко отстранился от решётки. И, казалось, собирался уйти прочь, но затем развернулся и два не испипелил друга взглядом. "По чему?" прошептал он. "Потому что тогда ты скажешь об этом деборду, чтобы отменить казнь. А он подтащит меня в допросную, и я вновь признаюсь вам в чём угодно. Поверь, стоит только показать не останок" Я возьму на себя любой грех, выдам кого угодно, лишь бы не испытать этого снова. Я не выдержу на станке больше ни минуты. Ты же знаешь, как это работает. Ренар тяжело дыша, отчаянно глядел на измученного рестанта и сейчас не слышал в его слов о лжи. Ты можешь не верить моему признанию, тихо произнёс Эвиен. Но тебе придётся принять его. Я не откажусь от своих слов. Мне не за что бороться. Он устало прикрыл глаза. Да и не за чем. Вив, Ринар вновь приник к решётке и упёрлся лбом в толстый прут. Проклятие. Несколько мгновений он помолчал. И ты так хотел понять Анселя, что тогда в Сант-Итияне осознанно пошёл на такой страшный риск? Янх хмыкнул. Странно слышать от тебя такое удивление. Ведь ты сам не раз рисковал жизнью и службой в инквизиции ради меня. Но ты не был еретиком, чёрт возьми, всплеснул руками Ренар, вновь отстраняясь от решётки. Это совсем другое. Ансель, и ты получается, знал это ещё до Кантельё? Эвиен почувствовал, что смертельно устал от этого разговора. Чего ты от меня хочешь? безразлично спросил он. Хочу понять, ответил Ренар через несколько мгновений. Вивьен вновь усмехнулся. А я хотел понять Анселя. И если ты хочешь того же самого от своего друга еретика, то что ж тебе здесь непонятно? Чёрта в глупец. Взгляд Ренара посуровел. Не говоря больше ни слова, он резко развернулся и направился прочь из коридора, даже не потрудившись забрать с собой факел, который оставил на стене.